Глава 24 Айрит шла одна по сосновому лесу. Густой туман в воздухе сонно двигался между стволов у земли. Она знала, что это означало. Сон. Видимо, ей дали еще дозу, чтобы она оставалась спокойной и тихой в кровати. Она пошатнулась в своем разуме, прислонилась к плечом к высокому темному дереву. Пепел упал с веток сверху. Девушка отчаянно пыталась привести мысли в порядок. Что случилось? У нее были смутные воспоминания о бое, странная картина, как она выбралась из окна. Но густой туман мешал видеть. «Лоранта!» — крикнула она. Ее тень была близко. Алит ощущала ее через духовную связь, где-то здесь, в тумане, но она не видела ее и не слышала. Сон был слишком густым. Проклятье! зарычала она, прижав ладонь к груди. Вещество притупляло боль физического тела, но, сосредоточившись, она все равно чувствовала порезы. Проекция ее тела поежилась, а Элит охнула, когда кожа разделилась, словно ее разрезал невидимый нож, как кровь потекла между пальцев. Она может убрать это, сменив фокус, позволив сому все перекрыть, но она не могла это вынести. Она скрипнула зубами, держась за боль, и вскоре учуяла. Как только вернулся запах, оставалось лишь вопросом времени, когда.